Эпилог. Цветущий купольный навес над главной площадью рассеивает яркие лучи солнца Кармалеса. Брусчатка настолько усеяна лепестками небесных лилий, что мне представляется, будто я иду по мягкому ковру. Но самым главным чудом кажется почтительная тишина сотен людей, собравшихся на площади. Ведь среди почётных гостей на возвышении сидит сам император. Его черная мантия с алыми змеями колышится, словно живет своей жизнью, пока мы с Темратом идем вдоль золотых столбов с натянутой красной лентой. Шаг Тимрата непривычно размерен и торжественен. Моя рука, что лежит на сгибе его локтя, чуть дрожит. Сегодня на нас парная венчальная одежда его рода. На его камзоле из темно винного бархата Драконы и мечи сплетаются змеиными кольцами в символе вечной связи и его воинского долга. На груди — особый знак генеральского отличия в виде змеиного клыка. На мне платье глубокого винного цвета, сотканное лучшими мастерицами по эскизу Равилия. Серебряной нитью по подолу идет символика рода Тимрата и моего дара, идеально дополняя друг друга в узоре из арса и искры. Мой пояс украшает вышивка в виде лечебных трав, символ моей профессии и признания на высшем уровне. А венок на моей голове — из цветов из личной оранжереи императора, как знак его высшей расположенности. Именно поэтому каждый из присутствующих так стремится нас разглядеть. «Это правда тот великий генерал и девушка из другого мира, что спасла женщин от огненной лихорадки?» Слышу я тихий шепот девочки-подростка, на которую тут же шикают родители. Я улыбаюсь ей и шепчу одними губами. «Правда». Среди тех, кто пришел нас поздравить, я замечаю ищербатую служанку, которая когда-то плевала мне вслед у колодца. Теперь она стоит в нарядном платье, и я вижу в ее глазах смущение и уважение. Рядом с ней толпятся другие служанки-подружки, что шептались обо мне в поместье генерала в мой первый день. Сейчас они смотрят на меня с восхищением и открытыми ртами. Равиля стоит в рядах почётных гостей вместе с мужем и детьми. Рукав ее платья чуть приспустился, и я вижу лямку того самого удобного бюстгальтера, который я и сшила. Она ловит мой взгляд и подмигивает. Ее щеки больше не горят огнем, и ей явно намного комфортнее. А вот ранее и Эрни гордо держатся за руки на глазах у всех. Они тихо поженились неделю назад, потому что ранее не хотела шумихи вокруг второго брака. Ей это было не нужно. Все, что она попросила у императора за помощь мне в разрешении проблемы огненной лихорадки, это справедливое урегулирование конфликта со свекровью. Теперь ей возвращены все накопления мужа и очищена репутация. Она может ходить с гордо поднятой головой. Бертрион серьезно не по годам, стоит рядом с мамой и держит ее за руку, а на его плече свернулся Рион. Они вместе внимательно наблюдают за происходящим. А вот и наша главная звездочка Мари. Она ждет нас рядом с алтарем, на руках кормили Цигретты. Только она может так улыбаться, что остаться равнодушным невозможно. Мы улыбаемся ей в ответ. Пусть это и против правил. Бесшумной тенью облака с неба спускается аэра, и по толпе проносится звук восхищения. Она сползает по цветочному куполу вниз и занимает место рядом с Ратом у алтаря. Они оба кладут свои чешуйчатые головы на землю. Неожиданно брусчатка слегка вздымается, И из-под нее прорастает голова золока, того огромного змея, чью злость я смогла погасить. Присутствие таких существ на свадьбе беспрецедентно. По толпе прокатывается сдавленный вздох благоговейного ужаса и восторга. Император встает и подходит к алтарю. Его голос без усилия заполняет площадь. «Когда расцветает железное дерево, это считают чудом». Союз Темрата и Лидии можно назвать чем-то подобным. Наш уважаемый генерал борется за мир Кармалеса, а его дорогая невеста — за здоровье наших женщин. эта пара, созданная на небесах. Благословляю вас, дети Кармалеса. Двое мужчин в парадных одеждах подносят к алтарю два ларца. Из одного император достает свиток с золотой печатью. Это указ о пожаловании Лидии Танер, титула Верховной Наставницы Целителей, с правом заседать в Малом Совете. Из второго император достает круглый рельефный диск и показывает его темрату. А это ключ к имперской оружейной, генерал Таннер. Знак высочайшего доверия со стороны императора. Мы низко кланяемся, принимая дары. Теперь те двери, которые были наглухо закрыты, доступны для нас. Император отступает на три шага назад, а потом возвращается на свое почетное место. Мы с Темратом подходим вплотную к алтарю, и он кладет на него руку. Я повторяю его жест, чувствуя, как от волнения пересыхает в горле. Нашу свадьбу никак не назвать домашней и уютной, но вот торжественный и величественный, легко. А как иначе, если женится генерал и самый известный лекарь-женщина Кармалеса? Древний змей поднимает голову и издает не рык, а низкий, вибрирующий звук, похожий на звон гигантской струны. Он поворачивает ко мне морду, и в его мудрых глазах я читаю послание, понятное без слов. «Твои враги — моя добыча. Твоя дочь — мой детеныш». «Пусть я потерял побратима, но я хочу ее опекать». Он подползает ближе, склоняет ко мне голову и касается моей ладони холодной и твёрдой чешуёй лба. Он приносит клятву существа, которое никому не кланялось, и я растерянно смотрю на Темрата. По глазам вижу, он слышал слова змея и теперь пребывает в сомнении. Но я медленно моргаю, показывая, что бояться нечего. Лучшего защитника для Мари мы не найдем. И змей подползает к побледневшей кормилице, а Мари тянет к нему ручки. Кажется, эта парочка еще задаст всем жару. И тут наши кисти словно погружаются в сияние камня, а когда оно исчезает, я поворачиваю руку ладонью вверх и вижу постепенно выцветающий рисунок змея. Вот и всё. Теперь мы — муж и жена. Церемония единения проносится так быстро, что не верится. Уже всё? Правда все? Я замужем? У меня есть семья. Муж, дочка, дом, работа и признание. Что я могу еще пожелать? Айра неожиданно подползает к Темрату и передает ему прозрачную чешуйку на кончике хвоста. «Скажи ему, что это мой подарок для его спокойствия. Если ты уйдешь, он сможет пойти за тобой». Раздается голос Айры в моей голове. Тимрад получает перевод от Рата раньше времени и с благодарностью принимает дар Айры. «Спасибо, это то, чего не хватало». «Никакой субординации у Рата». «Совсем распоясался и сдает старшую», — ворчит Айра, а я смеюсь. И вдруг чувствую, как к горлу подступает тошнота, а от щёк отливает кровь. «Что такое?» Темра тут же реагирует на мою бледность. «Ничего», — качаю я головой. Но навязчивая мысль и назойливая тошнота не отпускает. а спустя два часа мы узнаем новость. Я беременна. И это означает только одно. Мой двойник жива и успела тогда излечить меня, чтобы спасти свою жизнь, ведь она дала клятву. Через восемь месяцев Дом женского здоровья оглашает рев наследника генерала Танра, Захаре. Я же познаю, что стать кому-то родной мамой Весьма трудное и сложное занятие длиною в жизнь. От автора. Дорогие читатели, вот и подошла к концу эта история. Спасибо вам за то, что были со мной на всем пути ее написания. Но мы не прощаемся с миром побратимов, и новинка уже пишется. Преданная жена генерала Драконов. Ее вы можете найти на авторской страничке.